Глава 31. Лидия. «Как бы я ни ругалась на этот мир, но все же он прекрасен. Дворцовый храм всех стихий в столице империи Девинни — настоящее чудо света. Это не просто здание, это настоящий символ гармонии и величия, воплощенный в камне и цветном стекле. Величав, раскинувшись на небольшом холме, куда пришлось подниматься по многоступенчатой лестнице, Храм протянул свои шпили в небеса, словно пытался прикоснуться к облакам, несущим тайные послания богов. Подойдя к храму, в душе у меня расцвел безмолвный восторг. Величественные ворота из монументального камня, украшенные замысловатыми резными узорами и инкрустированными драгоценными камнями, встречали прихожан магической вуалью. Я сразу же ощутила силу, которая пронизан был каждый миллиметр этого места, Храм был возведен на этом холме не просто так. Здесь с место силы, Здесь встречались все стихии, образуя гармоничное соединение. Опустила котика с рук, прикоснулась к вратам. Они излучали тепло. И шепотом они со мной заговорили, что таят в себе древние легенды, истории, что видели так много и могли бы рассказать. Убрала руку от камня и покачала головой. Не сегодня. Врата легко распахнулись, и мы приступили порог. Бродяга первым нырнул внутрь. Посетители уже были тут. Так много людей, разряженных в яркие платья и камзолы, что у меня заребило в глазах. А аромат духов, пота моментально забил мне мой нос. Люди говорили, смеялись, обсуждали мою персону, строили догадки одна дурнее другой. У алтаря стояли свидетели. Ощущение, будто это не помолвка, а свадьба. Надеюсь, меня генерал не обманывает? А то потом окажется, что я уже замужем, а я снова не в курсе событий. Арман повел меня наверх на тайный боковой балкон, откуда мы все и увидим. Пока мы ждали церемонии, я попытался отвлечься. Осмотрелось, великолепные витражи, достигающие самого потолка, изображали сцены из древних легенд, рассказывая о героях, стихиях и богах. Яркие лучи солнца, проникающие сквозь многоцветные стекла, окрашивали помещение храма в россыпь бесчисленных оттенков». Цветные блики переливались на каменных стенах, превращая храм в настоящий замок света. Высокие колонны-буттелианы, проросшие через века, торжественно поддерживали своды храма. Эти колонны были вырезаны из чистейшего мрамора, живописно украшены позолотой и инкрустацией драгоценных камней, сапфиров, изумрудов, рубинов. Каждая из них таила в себе сказание, воспевая гармонию творения и силу небесных покровителей. В дальнем конце храма стоял величественный алтарь, исполненный под стать всему этому волшебному месту. Над алтарем возвышались символы всех стихий. Одни переливались мягким молочным светом, который источал умиротворение и благодать. Другие наливались тьмой и сверкали мириадами звезд. По периметру храма раскинулись уютные боковые капеллы, каждая из которых была украшена статуями «Защитников». Над их головами парили изображения белоснежных и черных птиц, символы чистоты, надежды. Но и отваги, и вечной ночи, в этом волшебном месте, залитом мягкими лучами солнца, царила атмосфера ожидания и волшебства. Словно из ниоткуда у алтаря появился храмовник, одет во все белое, на груди эмблемы из камней и золота, обозначающие гармонию всех стихий. Наконец придворные и те, кто были приглашены на помолвку, замерли — Разговоры стихли. Храмовник плавно повел рукой, и все гости опустились на лавки. И раздался звонкий и громкий голос глашатая. Он громко и торжественно крикнул. «Его величество, император Дарадазира Сейтан Эл! Ее величество, императрица София Л. Все снова поднялись со своих мест. Дамы сели в глубокие реверансы, а мужчины склонили головы в поклоне. Зал храма наполнился благоговейной тишиной. Все замерли в преклонении перед правителем и его супругой. Для монаршей Читы специально была выделена ложа, как в театре. Император и императрица показали себя придворным с высоты своего роскошного балкона. Император гордо кивнул «всем приветствуя, и они опустились на свои места. Ну, точно, прям спектакль пришли смотреть. Придворные тоже вернулись на свои лавки. Я присмотрела, стараясь получше разглядеть императора и его супругу. Сам император был не слишком красивым, но держался так, словно являлся красавцем. У него были идеально уложенные по последней моде волосы цвета золота. Шелковый белый с золотом камзол, расшитый драгоценными камнями, идеально сидел на нем. Под гладко выбритым подбородком пенилось жабо из белого шелка и было украшено огромной бриллиантовой брошью в виде розы. Надменный взгляд его величества скользил по лицам придворных. Императрица София Л. Ее длинное платье небесного цвета было великолепным воплощением роскоши и изящества. Богатые сложные узоры украшали голубую парчу золотыми и серебряными нитями, перетекающими в причудливые узоры, будто скрывающие в себе древние символы и тайные знаки. Каждый стежок и каждый камень этого шикарного одеяния словно рассказывал свою историю, вплетенную в сияющую ткань. Корсаж платье плотно облегал ее тонкий стан, вырисовывая идеальные изгибы, подчеркивая ее горделивую осанку и изящные плечи. Декольте, украшенное кружевами и жемчужными нитями, окаймляло белую сияющую кожу, придавая ей еще большее величие и благородство. Одеяние напоминало развернувшийся перед зрителями лунный цветок ночного сада. На ее шее сверкало драгоценное бриллиантовое колье с кулоном в виде розы. В темноволосую голову императрица венчала высокая тиара. На ее руках блестели браслеты, бриллиантовые обрущи. Руки этой женщины были изысканно грациозны. Она была воистину прекрасна. Граделивая, статная, спокойная. Истинная аристократка. Истинная императрица. За спиной императорской четы встал незримый тень и высокий поджарый смуглый мужчина — У него были яркие зеленые глаза, густые и черные, как уголь, волосы, уже начавшие серебриться на висках. Он опирался на элегантную трость с богато украшенным набалдашником. За спиной императора стоит глава его личной охраны. Тарос Хаш, это он дал задание леди Вилкс, побыть с тобою», прошептал Арман. «Буду знать», — сказала тоже шепотом. «К нам приблизился бродяга». Он запрыгнул на балконное ограждение, отбил лапки хвостом и замер в ожидании. Ждать пришлось недолго. Наконец, двери храма распахнулись, и в зал горделиво вошла пара. Мужчина и женщина, молодожены. Они медленно приблизились к алтарю, где встречались все стихии. Помимо храмовника к алтарю подошли жрецы, каждый посвященный своей стихии. Каждый из них держал в руках артефакты силы, символизирующий источник магии их стихии. Четыре жреца — земля, вода, огонь и воздух. А хаос был сам по себе. Я во все глаза смотрела на генерала. Надар Дэш был великолепен. Боги, у меня не было слов, чтобы описать весь восторг при виде этого потрясающего мужчины. Я думала, он будет в белом, но ошиблась. На нем был черный бархатный костюм, расшитый серебряными нитями, и бриллиантовыми пуговицами. Награды, знаки отличия, ордена разместились на его могучей груди. Сильные мускулистые ноги облегала бархатная ткань брюк, заправленных в черные высокие сапоги, начищенные до блеска. Темные волосы уложены в идеальный низкий хвост. Лицо умиротворенное, но сосредоточенное. В темных глазах блеск вселенной. Не мужчина, а сам дьявол. Дикий, сильный, прекрасный. У меня захватило дух. Сердце часто забилось. А подле него стояла «Прекрасная леди». Это была моя копия. Служанки были правы. Мы смотрелись вместе чудесно, как свет и тьма. Жизнь и смерть, инь и ян. Идеальные, но такие разные. Надар даже не взглянул в мою сторону, хотя, уверен он знал, где я. Теперь я смотрела на спины красивой пары, которая вот-вот будет помолвлена и получит благословение всех стихий. Впервые я искренне надеялась, что Хендрик объявится раньше церемония, чтобы Надар быстренько его прикончил, и чтобы я, уже не таясь, смогла встать рядом с генералом и получить благословение стихий. Я, а не моя замена. Жрецы начали что-то прекрасно возвышенное говорить, а я не слушала, так как впилась взглядом в руку этой мерзавки. Она положила свою вонючую руку на с моего мужчины, потянула его к себе и хихикач мокнула его в щеку. Мое лицо стало перекошенным от возмущения. Леди, ты сломала свой веер. Успокойся, милая. Она просто играет свою роль, произнес Арман, сжимая мою ладонь. Леди Розалия Вилкс хороший человек, искренне, не способный на подлости. Наемная убийца, наигранно ласково закончила я за Зельевара и посмотрела на него с гневом. Не надо сейчас слов, я просто. сейчас пройдет. Я сделала глубокий вдох, пытаясь одолеть дичайший приступ ревности. Изображение ее руки на локте дара, потом поцелуй, хоть и в щеку, въелось в подкорку моего мозга. И хоть рядом с генералом стояло мое изображение, я хотела сейчас же закричать, бросить к алтарю и вцепиться в волосы этой выдры, наемной, чтобы знала, кто я. Тем временем жрец земли вынес чашу, наполненную чистейшей росой и землей. Он медленно подошел к молодой паре, и начал петь благословение. «Пусть сила земли даст благословение вашему намерению соединить ваши судьбы, Надара Дэша и Лидии Раджески, чтобы желание быть вместе стало крепким, как камень, и плодородным, как самая плодородная почва». Я ощутила, как стихия земли коснулась меня, и улыбнулась. Стихия благословила меня. «Меня». Они ту казу что заняла мое место.